Глава тридцать шестая. Таисия. В управлении было многолюдно и шумно. Радов то и дело останавливался и пожимал руки разным мужчинам. А женщина за все это время встретилась им всего одна — секретарь и жена начальника, который принял Радова вне очереди. Таисия осталась ждать его в буфете. Когда Радов ушёл, Таисия поняла, почему он так нервничал и несколько раз повторял, что постарается вернуться как можно быстрее. Стоило ей опуститься за столик, как к ней тут же стали подходить мужчины: знакомиться, угощать компотом, чаем, мелишами и даже самогоном. И это при том, что Таисия была не в лучшей своей форме. На её виске пульсировала шишка, на лице не было ни капли макияжа. а одета она была в бесформенную куртку и такие же теплые, дутые штаны. Но при этом она чувствовала себя точно королева на балу. Чрезмерное внимание и настойчивые однообразные подкаты быстро стали надоедать, а Радов все не шел. И она искренне обрадовалась, когда увидела знакомого мужчину, вошедшего в буфет. «Капитан Васильев!» — воскликнула Тая. Васильев мигом оценил ситуацию, как и моряк дальнего плавания, и один невчанчик-бурильщик, которые в этот момент ошивались рядом с таей. Их обоих как ветром сдуло, и Васильев с чаем в одной руке и билешом в другой сел за её столик. "И ещё не лето, а все пчёлы уже тут, не так ли?" хмыкнул капитан. "Как это Радов оставил вас тут одну? С начальством лучше встречаться один на один", ответила тая. Вы очень спешите. Фёдор надеялся вас застать здесь. Подожду. Спешить мне некуда. Что сказал врач? Жить буду. В этом я не сомневаюсь, но как долго? хохотнул Васильев. Надеюсь, мне хватит времени, чтобы разобраться во всех приборах на метеоплощадке. Васильев внимательно глянул на неё поверх стакана с чаем. Хотите сказать, что вернётесь на Войгач? Да. Любопытно, протянул капитан. И вас не пугает, что вместо чулок придётся носить под штанники, а шанель придётся заменить на самую настоящую шинель. И даже та будет на 3 размера больше, чем вам нужно. Вы ведь не строите иллюзий, Таисия, что жить на севере легко и просто. Не имею привычек жить иллюзиями. Эх, вздохнул Васильев. Вот вы, богатенькие дамочки, развлекаетесь, а нам, простым мужикам, потом страдать. Вам радова, совсем не жаль. Очень жаль. Поэтому я и остаюсь. У вас есть семья, капитан? Нет, Тейси. Именно поэтому я знаю то, о чём говорю. Моя жена сделала свой выбор и уехала, а прежде сказала, что я женат на севере даже больше, чем на ней. Понимаете, к чему я клоню? Наверное, намекаете на то, что Радов тоже Васильев положил локти на стол и нагнулся ближе. Давайте честно. Знаете, как я это вижу? Мужик он отличный и прозибает там в одиночестве, а вы тут вся такая шикарная, сразу намекаете, что среди небоскрёбов и бизнесменов-импотентов такого не найти. Но вы ведь всё равно надеетесь переманить его на большую землю. Я прав? Сначала, как следует, привяжете к себе, а потом ему ничего не останется, как тащиться за вами поближе к цивилизации, удобство и тепло. Радов не баран на привязи, сухо ответила Тая. Думаю, он сам разберётся. Значит, всё-таки таков ваш план? Тогда слушайте внимательно, Таисия. Радову нельзя покидать округ. Ему лучше было бы не покидать Вайгач, но он, конечно, не смог оставаться там, когда вы прыгнули ему прямо в руки с баржи. Он поехал за вами сюда. И если вы продолжите на него давить, он наверняка уедет и дальше. Он-то может и не баран, но не железный. А если он действительно для вас что-то значит, то ни в коем случае, слышите, не вынуждайте его покидать округ. По вашему лицу вижу, что он не рассказал вам правду о своем прошлом. И я очень сомневаюсь, что когда-нибудь он это сделает. Это не то, чем Радов мог бы гордиться. Просто Север, в отличие от Большой Земли, принимает любых людей, если они готовы жить по его законам. «Я вас не понимаю», — пробормотала сбитая с толку Тая. Как раз это меня не удивляет. Запомните главное, ему нельзя выезжать за пределы Ненецкого автономного округа. Это понятно? Почему нельзя? Этого я вам сказать не смогу, тем более что он уже идёт к нам. Эй, эй, Васильев поднялся. Прибереги свою ревность для кого-то другого. Я только защищал её от пираний. О чём ты вообще думал, когда оставлял её одну? Спасибо. Квинон Радов. Я как раз тебя искал. Догадываюсь, о чём ты попросишь, сказал Васильев, допивая чай. Через 2 дня я снова буду в Арныке. Пусть придёт туда. Забирать со станции я его лично не буду. Сможешь передать Пашке? Да, прямо сейчас сделаю. Спасибо. Да не за что. Ты это когда обратно? Радов посмотрел на Таю, и она почувствовала, как вспыхнули её щёки. Ещё не знаю. ответил Радов